Глава 34. Похоронный агент. в 8 вечера мы садились в бронированный 6 0 0 й Мерседес с белым кожаным салоном и мини-баром. Это была первая машина с нормальным рулем, встреченная мною в Приморье. При о т к р ы в о к н о я заметил, что боковые стекла у него толщиной с Библию. Сколько же он весит? спросил я шофера, одетого в легкий вельветовый костюм. Больше пяти тонн. Шесть броневых плит. Каждое стекло за сто килограмм. Специальная подвеска, специальный двигатель. Конечно, от простого Мерседеса здесь только салонная электрика. Мы выехали из города и довольно быстро поднялись на вершину сопки. Вид из усадьбы Ворона был захватывающий. Сзади и слева сопки, справа амфитеатр города, в котором уже начали загораться огни, а прямо перед глазами огромная дуга залива, тихий океан. Настоящий. Чугунные ворота открылись автоматически. Колеса зашуршали по каменной дорожке. Вилла была построена лет сто назад в русском ложноклассическом и заодно п с е в д о п о л а р и а н с к о м стиле. Бледно-желтая штукатурка, высокие окна, колонны, портики. Прямо перед главным домом огромная цветочная клумба. Чуть в глубине краснела маленькая нелепая кирпичная часовня с огромным золотым куполом. явно построенная совсем недавно и совершенно не вязавшаяся с белыми колоннами и желтыми стенами. Ворон верил в Бога. Шофер вышел из машины и открыл дверь Маше. Я вышел сам. Нас провели внутрь. Лакированный паркет, хрустальные люстры, з е л е н о в а т ы й гобелен с изображениями странных зверьков во всю стену, о с т е к л е н н ы е белые двери, стулья с гнутыми ножками, обитые умеренно п е с т р о й тканью. Мы прошли в гостиную. Огромный зал. ЛСД экран размером с т р е т ь с т е н ы В глубине бар с барменом. Пока мы озирались, двери расположенные напротив тех через которые мы вошли распахнулись и в гостиную медленной и степенной походкой чуть прихрамывая и опираясь на трость вошел хозяин усадьбы. Он был одет как похоронный агент или как и т а л ь я н с к и й мафиози. Чёрный пиджак. Черная шелковая рубашка с состоящим воротничком, черные брюки и о с т р о н о с ы е ботинки. На руке у него был перстень с огромным сапфиром, но пока он был еще далеко, м Аша успела прошептать мне, что наша звездочка круче. Как она разглядела это на таком расстоянии, я не понял. Ворон был невысокого роста, на вид около шестидесяти лет, волосы очень короткие и абсолютно седые. Раньше они, конечно, были черные, тихо сказал я Маше. Но кличка устарела, да и вообще внешность обманчива. Не бойся. Да, черный ворон превратился в белого. Шепнула она в ответ. Я не боюсь, мне жутко. Жутко? Жутко интересно. Нос с горбинкой выдавал грузинское происхождение. Выражение лица спокойное и внимательное. Глаза холодные и тоже спокойные. Весь он излучал какую-то усталую большую силу. или сознание этой силы. Ворон подошел к нам, церемонно поцеловал Маше руку и пожал мою, причем его рука оказалась ни мягкой, ни твердой, ни холодной, ни горячей, ни влажной, ни сухой. Затем чуть поклонился и сказал: "Виссарион, я Иосиф, а это Маша. Очень приятно. Нам тоже. Здесь я немного соврал. Мне было неприятно." Мне было неуютно. Не считая бармена, мы были совершенно одни в огромном зале между искрящимися люстрами и сверкающим паркетом. Даже Маша в своем новом бархатном темно-синем платье от Ямамото немного терялась. Что уж говорить про меня в свитере и джинсах. Я вспомнил, как Антон благодаря своим невероятным связям устроил нам приглашение на прием у одного олигарха. Обстановка была примерно как у Ворона. Может быть, поменьше золота и побольше вкуса. Все-таки олигарх это не совсем вор в законе, но люди, люди впечатляли. Я оказался в русском филиале музея мадам Тюссо, причем это была явно более продвинутая версия, потому что восковые фигуры двигались и говорили как живые. Вот прошел премьер-министр, вот самая известная на тот момент спортсменка чокается шампанским с председателем парламента, вот великий режиссер Пьет Один. На него смотрит лидер одной из псевдооппозиционных партий, но к лидеру п о д х о д и т известные альтисты, и они начинают о чем-то шептаться. Мистика. п о т р я с а л о что с одной стороны я никого там не знал, кроме Антона, а с другой вокруг не было ни одного незнакомого лица. Наоборот, все даже слишком знакомые. Минут десять я ходил совершенно обалдевший от такой картины. Но вскоре выяснилось, что для того, чтобы прийти в себя, мне достаточно порции двойного виски. И всю застенчивость к к р у к о й снимает. Антон шепнул мне, что за один вечер я могу сделать себе фантастическую карьеру, и чтобы я не терял время зря. Но я совершенно не мог понять, что и кому из российской элиты я должен предложить сегодня, чтобы меня кто-то из них захотел увидеть завтра. Еще меньше я понимал, нужно ли мне все это, и чувствовал, что не очень. Поэтому я предпочел просто тусоваться. Выяснилось, что люди из телевизора тоже люди, не такие уж отвратительные, как может показаться из наблюдений за политической жизнью России. С некоторыми из них можно поговорить и выпить, но не больше. В том смысле, что не надо иметь с ними дела. У Ворона я почувствовал сходную скованность, как в начале экскурсии по м у з е ю живого говорящего воска. Поэтому я решил, что и лекарство от скованности должно быть сходным. И когда Ворон пригласил нас к столу, огромный стол за который могли сесть человек пятьдесят был накрыт на троих. Я без церемоний выбрал и заказал на а п е т и т в бармену исполнявшему функции официанта пятнадцатилетний японский виски, рекомендованный Вороном. После большого глотка мне сразу стало легче. Маша поддерживала беседу лучше меня. Говорили сначала об обстановке усадьбы и ведении хозяйства. Потом о с в е т с к о й жизни Приморья, о японской моде и еще чёрт знает о чём. Еда тоже была вычурная. Мы не выбирали блюда, их просто приносили. Но после тюрьмы, монастыря и поезда жаловаться было бы странно. Русско-французское меню: сочетание к у л е б я к и фуа-гра, щей, б е ф с т р о г а н о в а и сыров на десерт. Маша и Ворон пили б о ж а л е я виски. Ворон цветисто и подробно рассказывала себя. Родился от дочери князя Кипиани и генерала Советской Армии кавалера ордена Боевого Красного Знамени. В 1953 году генерала расстреляли за связь с Берей. Мать повесилась. Бабушка княгиня воспитывала его до тринадцати лет, потом умерла. Детский дом. Первая кража. Первый срок. Малолетка, свобода. Второй срок. Третий срок. Коронация в тридцать два года. Ворон работал Робин Гудом и грабил зажравшихся советских чиновников. Общий срок отсидки около двадцати лет. Последний раз освободился в 1990м и с тех пор на зоне не был. Но следит за порядком в Приморье, чтобы все честно и справедливо и по понятиям. Лактанций. Он оказался, на удивление, образованным человеком. В тюрьме очень много книги свободного времени. Когда разговор зашел о Боге, я очень осторожно и несколько витиевато спросил, как религиозные принципы совмещаются с некоторыми неизбежными силовыми действиями, которые приходится предпринимать для поддержания порядка в Приморье. Он посмотрел на меня очень внимательно и сказал: «А вы думали когда-нибудь, как совмещаются все благое и все могущий?» Он поднял палец. «Бог и зло этого мира». «Не знаю», честно сказал я. Вот мы недавно с Машей обсуждали этот вопрос. Не знаю. А знаете ли вы три вывода Лактанция, очень элегантных? Я не знал. Больше того, все, что я знал про Лактанция, ограничивалось тем, что он раннехристианский философ. Крестный отец Приморье оказался образованнее меня. Лактанций, допустив, что Бог существует и обладает теми качествами, которые ему приписывают, Предположил три варианта ответа. Первый: Бог знает о существующем зле, это его очень беспокоит, но он ничего не может с этим поделать. Второй: это его беспокоило бы, и он бы обязательно что-нибудь придумал, но он ничего про это не знает. Третий: он знает об этом и мог бы что-нибудь сделать, но это его совершенно не волнует. Постепенно разговор перешел от лактация н к современной философии. Ворон предложил нам высказаться определенно, какое направление континентальное или англосаксонское нам импонирует больше. Мы сначала затруднились с ответом, но я быстро и находчиво сказал, что континентальная философия — это все, что угодно, только не философия, и, судя по взгляду Ворона, получил отметку 10 из 10 возможных. Ворон попытался поговорить с нами о деконструктивизме. об эпистемологии, точнее, о когнитивистике, о логическом атомизме раннего Витгенштейна и логическом позитивизме Карла Гемпеля. Когда разговор коснулся а к т g гратуит, я стал Дартаньяном, который в сходных обстоятельствах почувствовал, что тупеет. Кажется, Ворон это понял. К этому времени ужин был закончен, и хозяин повел нас в сигарную комнату смотреть свою коллекцию. Ах, эти черные глаза! Оказалось, что Ворон не только философ, но и м и л о м а н Он коллекционировал п а т е ф о н н ы е и граммофонные пластинки. Он ставил нам Варю Панину. Послушайте, какой божественный голос! Петра Лещенко. Это очень редкие записи, сами понимаете, эмиграция. Вадима Козина. Страшная судьба у всех русских гениев. И, конечно, ш л я г е р ы ц а р с к и Советской России от сопок Маньчжурии недалеко от которых мы сейчас находились до р и о р и т ы Я вдруг понял, что в те времена записывалось как минимум по одному, а то и по два-три настоящих х и т а в в год, настоящих в смысле бессмертных на три поколения, и начал понимать преимущество живого звучания над цифровым. Звук из граммофона не просто аналоговый, а вообще натуральный. Он не испорчен микросхемами и о ц и ф р о в к о й Старые технологии уходят, задумчиво сказал Ворон. А ведь они под час уносят с собой какие-то очень интересные решения. Сейчас на Земле не осталось ни одного инженера, который мог бы спроектировать паровоз. А кстати, вспомнил я вопросы с последнего путешествия на поезде. Не знаете ли вы случайно, как паровозы освещали себе путь в темноте в доэлектрическую эпоху? Конечно, знаю, обрадовался Ворон. У них были карбидные фары. Карбид горит очень ярко, но быстро сгорает. На каждой станции его запас нужно было пополнять. Я был потрясен, легко получив ответ на вопрос, на который, как я думал, никто на Земле уже ответить не сможет. Затем мы плавно перешли к делу. Ворон повел себя по-джентльменски. Когда он заметил, что о некоторых деталях мне говорить не хочется, распросы с прекратились. Он обещал помочь. Сказал, чтобы завтра в том же баре, куда меня привез правильный таксист, я оставил наши фотографии и новые имена, которые мы сочтем достойными нас. Паспорта с визами в Японию будут готовы через два дня. На вопрос, что мы за это будем должны, он благородно улыбнулся и сказал, что ему редко приходится встречать в этой глубинке таких замечательных молодых людей, и что поэтому брать с нас какие бы то ни было деньги он считает зазорным. Тем более, что я друг его сына. Я оставил ему номер моего нового мобильного, посчитав, что это безопасно. Он знал про мою историю с фонарем и попросил показать ему звездочку. Несмотря на всю сдержанность крестного отца, видно было, что он потрясен ее видом. Выражение загорелись глаза в его случае следовало понимать буквально. Немедленно спросил, не хотим ли мы ее продать. Я сказал, что пока нет. Я дам за нее пятнадцать тысяч прямо сейчас. с о г л а ш а й т е с ь а то ведь передумаю. Я посмотрел на Машу. Маша чуть повела головой. Я вежливо отказался и было видно, что он расстроен. Я тоже расстроился. Отказывать мне было очень неудобно. но звездочка явно стоила дороже, да и деньги нам были не особенно нужны. Взято во сбоем в Москве пока хватало. Ворон предложил переночевать у него, но у нас не было с собой никаких вещей, и мы начали прощаться. Хозяин не хотел отпускать нас с пустыми руками и подарил нам, точнее Маша, п о т е ф о н н у ю пластинку. Мы отказывались, как могли, но он настоял. Когда-нибудь, сказал он. Вы обязательно купите себе п а т е ф о н или граммофон, а первая пластинка у вас уже будет от меня. Это очень редкая вещь, американская. Я взял пластинку в руки, тяжелая, бордовый лейбл. На нем крупно полукругом написано Columbia, внизу совсем мелко п е т у р Лешченко, Hold These Black Eyes. Ворон ее поставил. Ах эти черные глаза, меня опленили, их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Ах эти черные глаза, меня любили, куда же скрылись вы теперь, кто б л и з о к вам другой? Мы еще раз очень тепло попрощались. Хозяин проводил нас до машины. Удобно устроившись в уже знакомом нам Мерседесе с толстыми стеклами, по дороге мы рассуждали о том, что жизнь вправду налаживается. Я прикидывал, не купить ли патефон прямо во Владивостоке. В ответ на искреннее и глубокое удивление Маша объяснил, что хочу еще раз послушать Лещенко. К патефонному увлечению Маша отнеслась скептически. Покупать патефон ради одной пластинки? Дорогая. Плохой старой музыки не бывает, бывает только плохая молодая. Если старая дожила до нашего времени, можно быть уверенным, эта музыка великолепна. Вопрос не в этом, вопрос в том, сколько раз можно эту великолепную музыку слушать, а сколько раз можно спать с одной и той же женщиной. Хрю-хрюпш. Маша вздохнула и начала говорить, что нам нужен самоучитель японского языка, потому что в Японии плохо говорят по-английски. В это время Мерседес сказал хрюхрю -хрю, пш и остановился. Что случилось? спросил я. Коробка, о господи, сколько раз я говорил, пора ее менять. А сколько она прошла? Да сколько бы н и прошла, пора и все. Но ну, вы не волнуйтесь. До города несколько километров. Я вас сейчас пересажу на такси или на часника. Вы уж извините, что так получилось. Ах ты, господи, неудобно ей Богу. Ничего страшного, бывает. Через минуту рядом с нами остановился Нисан с неизменным правым рулем. Мы попрощались и переместились в Нисан. Платить не надо, крикнул наш старый шофер на прощание. Я уже расплатился. Когда меняешь шестисотый Мерседес на занюханный Нисан, естественно, немного расстраиваешься. Даже если обе машины не твои. Мы тронулись с места и сразу почувствовали разницу. Nissan был старый, раздолбанный, жесткий и шумный. Поскольку огни города не появлялись уже минут десять, я поинтересовался у нового шофера, понял ли он, куда нам нужно. Шофер хмыкнул, осмотрелся и затормозил. Я тоже осмотрелся и понял, что мы на другой дороге, гораздо более узкой, где-то между сопками. Внутри у меня похолодело. Тревожная болтундрива, которую крутило местное радио, создавала чувство неожиданного и уверенного падения под откос. Oh, the river is wide, the river touches my life like the waves on the sand, and all roads lead to Tranquility b a where the frown on my face disappears. Маша рефлекторно взяла меня за руку, шофер выпрыгнул из машины и открыл мою заднюю дверь, я сидел за ним. В руках у него было п о м п о в о е ружье, которое я до этого видел только в боевиках. Он п е р е д е р н у л подствольный затвор, который издал крайне убедительный сочный звук. Затем нам в глазах лынул сноп света из большого желтого охотничьего фонаря. Бобры без базара на выход, грабли вверх и не дергаться. Рука м а ш и сжала мою руку со всей силы. Я вас не на о тяжку беру, бобры. Не запугиваю. Я увидел огненную вспышку из ствола и грохнул выстрел страшной силы. Мне показалось, что меня обдало дуновением теплого воздуха. Нас словно взрывной волной вынесло из машины. Я стоял прямо перед бандитом и щурился, привыкая к ослепительному свету. В правой руке у него было ружье, в левой фонарь. Маша стояла справа и спереди ближе к нему. Откидывай брюлик. Я потихоньку приходил в себя от грохота. Ты на кого наезжаешь, вампир? Мы от ворона. Педофил. А я от кого? И бандит презрительно улыбнулся. Не запрессовали вы с в о р о н о м Не договорились. Брюли к о т к и н ь на раз два. Я щ у р и л с я от слепящего света, ясно понимая, что мы пропали, потому что отпускать живыми нас в о р о н у не зачем, а такие люди просто так ничего не делают. Я почему-то даже не удивился. Уж слишком стальными были его глаза, когда мы говорили про раннего Витгенштейна. Слышь, б о б е р мне ведь впадло твой дубарь в квасе ш е р с т и т ь грабли пачкать. Мне неохота обыскивать твой труп весь в крови, п а ч к а т ь руки. Откинь сам, смерть легче выйдет. Не трогай его. Голос Маша был требовательный и злой. Алмаз у меня, здесь он. Сноб света перестал слепить меня и осветил Машу. Ружье, которое бандит лениво держал в правой руке, также смотрело на нее. Я щурился по привычке и ничего не понимал. Маша расстегивала платье одной рукой, а другой пыталась залезть себе в трусы. Бандит понимал в том, что происходит, еще меньше меня, но оторваться от картины раздевающейся женщины в тайге под ярким светом фонаря не смог. У меня появилось две-три секунды. Бандит стоял ко мне боком. Я сделал полшага, совсем простым движением схватился двумя руками за ствол и вырвал его со всей силы, чуть не отлетев в сторону. Бандит отшатнулся, но даже не сообразил снова ослепить меня. Я перехватил ружье и н е ц е л я с ь нажал на курок прямо от живота. Немедленно услышал страшный грохот и получил удар в солнечное сплетение. Отдача от помпового ружья оказалась просто сумасшедшей. Согнувшись пополам от боли, я увидел, что фонарь падает и услышал бурлящие хрипы. Наступила пауза. Маша тяжело дыша принялась застегивать платье. Бандит хрипел и пускал изо рта кровавые пузыри. Я сидел на корточках, полусогнувшись, ловя р т о м воздух. Боль постепенно отпускала меня. Отмазка для его бога. Неужели все авторитеты такие? Маша застегнулась. В ее голосе звучало глубокое разочарование. Я понял, Ворон ей очень понравился. Все правильно. Сильные мужчины были ее слабым местом. Про всех авторитетов не скажу. Думаю, что ему просто захотелось получить звездочку, а сдерживать свои желания такие люди не привыкли. В этом их крутизна. Тем более, что мы для него никто. А формальную отмазку предложение продать звездочку за 15 кусков он дал. Для кого отмазка? Для его Бога. Бог один. Он отмазывается лактанцием. Я поднялся, взял фонари посветил им на затихающего бандита. Грудь у него была разворочена. В р а н н и й в рту еще пузырилась красная пена, ослабевая с каждой секундой. Бандит был безнадежен. Он бы нас убил. Виноватым голосом сказал я. Не сомневаюсь, согласилась Маша. Ты молодец. Ты тоже. Я помолчал, думая, чёрт знает о чём. О п о т е ф о н н о й пластинке Петро Лещенко и о современной философии. О том, что всё равно надо будет купить п а т е ф о н ы хоть немного почитать современных философов. И тут неожиданно на меня напал страх. Какой-то волчий, как волчий голод. Маша попыталась увести меня от несвоевременных мыслей. Что делать теперь? Я вздрогнул и, переведя дыхание, сказал как можно более независимым голосом: "Надо подумать. Мы не вернемся в город. Куда угодно, только не в город." Я изо всех сил пытался справиться с охватывавшей меня паникой. Мне казалось, что главное сейчас бежать. Куда угодно, но очень быстро. Та часть мозга, которая еще работала, говорила, что по трассе мы доберемся до первого полицейского поста, а потом нам крышка. По-моему, проще город. Там проще затеряться, сказал я. Это его город. Нас найдут к утру в любом месте. Ты понимаешь, как нас будут искать? Хорошо, а что ты предлагаешь? Я был готов сорваться. Мне казалось, что надо бросить все, сесть в машину и исчезнуть, а не рассуждать стоя над трупом. Ужас смешался со злобой. Но почему у меня не было никаких предчувствий о том, что случится? Ведь мне совсем недавно казалось, что истинные предчувствия существуют, но на с у ч а его Ворона я не среагировал. А что Маша с ее хваленной женской интуицией? Боже мой, как устроен этот сраный мир! Мысли о мироздании, не успев появиться, были резво прерваны звуком из реальной жизни. Звонил мой новый телефон. Я подумал, что Ворон хочет убедиться, что дело сделано. Отчаянье и ненависть окончательно переполнили меня. Я заорал бля, схватил телефон, чтобы выкинуть его к чёртовой матери, но наткнулся на укоризненный взгляд Маши. Такой простой, наивный, немного удивлённый взгляд. Ах т а к р е ш и л я. Ну хорошо, ради твоих голубых глаз я буду смелым до конца. Благо ждать осталось недолго. Я сдвинул слайдер в зелёную сторону. Конец тридцать ч е т в е р т о й главы.